Глава одиннадцатая, в которой обязательно разыграется сказка, потому что глава новогодняя. Повзрослевший за год решетников солировал, на этот раз в отрыве от шахматной доски. Толще под нашими ногами начала раскалываться. Тогда я перерезал ремни, и собаки с визгом разбежались по образовавшимся льдинам. Пришлось бросить всю провизию, холсты и краски, так как мы бросили несколько недель назад, и сам наш корабль — мечта. Сейчас мы несли на себе только самое необходимое. Через несколько часов силы наши иссякли, и мы упали на льдину, занесенную снегом. Мои товарищи сказали, что это верный признак ее неподвижности. Проспав около четырех часов, мы решили двигаться дальше, пока нашу льдину не оторвало и не понесло в океан, и вдруг с ужасом увидели, что это уже случилось. Конец цитаты. «Приключенческие романы были второй страстью Решетникова после шахмат. Шахматы и книги, которых в бывшем особняке Северова хватало, не давали мальчику упасть духом. Некоторое время требовалось, чтобы привыкнуть к ятям и ерам, как называла старая алфавит их учительница русского языка. Но уж привыкнув, не хотелось возвращаться к новому. Читать в отделении могли не все». Поэтому Решетникова часто просили почитать вслух, что он и делал со скрытым удовольствием, солидно откашлявшись, голосом не своим, а какого-то прожженного мужика. Время от времени Решетникова перебивал валек, чтобы подтвердить правдивость той или иной сюжетной ситуации или, наоборот, усомниться в истинности того-другого высказывания. Иногда девочки вставляли эмоциональный комментарий. В таких случаях Решетников делал паузу, и через некоторое время продолжал. «Бедненькие!» — воскликнул сейчас Зина, сочувствуя героям. «Батя говорил, жить захочешь — из лесу придешь!» — успокоил ее Валек. На них зашикали. «Грустно сидел я и ждал смерти. Состояние мое усугублялось тем, что это я привел сюда моих товарищей, и значит, их неизбежная гибель ляжет на меня тяжким грехом». «Да уж!» «За чужой головой идти и свою нести», — пробубнил Валек. Тут даже Решетников оторвался от книги «В стране холода и смерти» и строго посмотрел на командира отделения. «Все, все», — успокоил его Валек, — «трави дальше». И вдруг вдалеке я увидел что-то, напомнившее мне человека. Я сказал матросу, он схватился за бинокль, но через какое-то время разочарованно вернул его мне обратно, сказав, что он не видит ничего. Одержимой последней надеждой, то, что льдина разломится на мелкие части в течение суток, было очевидно. Я схватил ружье и выстрелил в воздух. Каковы же были мои чувства, когда через несколько времени я услышал выстрел с той стороны? Дочитать да конец главы не дала тетя Маша, буквально ворвавшаяся в палату. Тетя Маша на глаза сверкали, она буквально ликовала. «Чижики мои драгоценные, сюрприз!» Вы знаете, что теперь у нас по соседству расположен госпиталь. Да, знаем. Так вот, тетя Маша сделала внушительную паузу и выпалила. Завтра нас придут поздравить бойцы. Ура! Прокатилась по отделению. Уя! Не зная еще ничего, поддержали через стенку взрослых малыши. Но! остановила тетя Маша, висели коротким, мягким и одновременно властным взмахом руки, но. Приходу дорогих гостей надо хорошо подготовиться. Доделываем уроки. Русский язык, тут тетя Маша внушительно посмотрела на Решетникова, и математику, еще более внушительного взгляда, был удостоен Колька Александров. А через час начнется репетиция. Придет Лидия Матвеевна с Баяном, и Анна Ивановна скажет, какие читать стихи. В силу обстоятельств, связанных с судьбой мужа, Участница Коминтерна Анне Ивановне Степнер пришлось уехать в областной центр, близ которого располагалась Евма. Здесь ее нашла тетя Маша и добилась перевода в санаторий. Дочь Степнер, врач по образованию, тоже работала здесь. «Тетя?» м -м, «Мария Николаевна», — подал голос Валек. «Да, Валентин». «А как? Ну, то есть, они что, только к нам придут?» «Надо, чтобы они и к малышам сходили». «Не беспокойся, Валя». «Бойцов много. Они сами распределятся по нашим отделениям. У них тоже командиры есть». «Так, слушай мою команду», — говорил ровно через сутки молоденький лейтенант, — «пятнадцати битым, перебитым жизнью мужикам разного возраста. Идем в четвертое отделение, к младшим школьникам». «А чего не к малышам?» — протянул сорокалетний дядька с замотанной головой и правым глазом. «Чего не к малышам, не к малышам?» по нездоровью несколько раз, — повторил он. — Отвечаю. Откашлявшись, чтобы скрыть смущение, отвечал лейтенантик, который успел до ранения повоевать всего ничего. Рабел перед стариками, несмотря на то, что со дня на день ждал отправки на фронт. К малышам пойдут выздоравливающие. — Пойдемте, товарищи бойцы, — образовалась перед военными хорошенькая медсестра. Тетя Маша опаздывала к началу елок в отделениях принимала от начальника госпиталя списанный рентгеновский аппарат. Столкнувшись взглядом с лейтенантом, медсестра зарделась. Лейтенант не зарделся, но споткнулся на ровном месте и, наверное, упал бы, если бы двухметровый боец с хмурым лицом, придерживая правой рукой костыль, левый не схватил его за шиворот. Остальные коротко хохотнули. Лейтенант было взвился, но сестричка уже шла вперед по коридору, и, зверски окинув взглядом подчиненных, лейтенант засеменил ей во след. «Готов!» — коротко брякнул великан и заковылял следом. Тем временем, за дверьми, к которым последовательно приближалась Вовкина мама, ее будущий муж и военные, Валек делал короткий последний инструктаж. «Все как договорились. Главное не бздить. Покажем, что и мы здесь не лыком шиты. то Двери открылись. И возникла довольно неловкая пауза. Дети рассматривали бойцов, откровенно восхищаясь ими, особенно молодым лейтенантом, который выглядел поприличнее и вообще, наверное, был героем, только почему-то без наград. Бойцы увидели, наконец, детей. Не тех, оборвавших на костылях, что бойко сновали в коридорах, а этих, королей Евмы, лежачих, и обомлели. «Здравствуйте, дети!» – пробубнил великан и первым двинулся в сторону зрительного зала. Пара десятков стульев у классной доски. И тут дети захлопали. Сначала один кто-то хлопнул в ладоши, потом другой, потом третий. И раздалась овация, в ходе которой мужики засмущались, заерзали. Контуженный, тот вообще потерял ориентацию в пространстве и повернулся к дверям. Но лейтенантик нашелся развернул контуженного и пихнул его в сторону стульев, на одном из которых уже восседал одноногий великан. — А сейчас песня, — объявила раскрасневшаяся, словно выпившая шампанского сестричка, выполнявшая по совместительству еще и обязанности конферансье, — хор Крауса Александрова. — Песню запевай, — скомандовал Краус. «Я люблю прозаик и промишек», — шепнул тем временем одноглазый, контуженный, одноногому великану. «Как думаешь, прозаик или промишек? Прозаек или промишек?» Про медведя успокоил его великан. А в зрительный зал полились слова первого куплета. «Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой. Идем мы в смертный бой за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом». Гремит в седых лесах суровый бок войны. Рост контуженного приоткрылся. Одноногий великан что-то забурчал себе под нос. Лейтенант судорожно сглотнул. «Артиллеристы! Сталин дал приказ!» «Я танкист! Танкист!» — затянул был одноглазый. Но великан пнул его под стулом единственной ногой, и возражений больше не поступало. Пение продолжалось. Когда дети добрались до последнего куплета и спели его, Валек поднял вверх руку, словно бы держал в ней саблю. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Исполнили одни девочки, а мальчики по окончании строчки троекратно свистнули. Артиллеристы, зовет на нас. Спели одни мальчики, свистнули в конце уже девочки. Из сотен грозных батарей за слезы наших матерей прокричали дети все вместе. «За нашу родину!» — вступили девочки. «Херач, херач, херач!» — уверенно закончили мальчики. Лидия Матвеевна спряталась за баян. Степнер густо покраснела. Возникла пауза, которая была по самой меньшей мере неловкой. «Ну что же вы!» — начала была медсестра, но не договорила. Военные начали хлопать и вставать. «Подождите!» — по-своему поняла она это вставание. Но военные и не думали уходить они хлопали стоя. Громче всех выбивал своими плитами ладонями звуки одноногий великан-артиллерист. А сейчас Витя Решетников прочитает стихотворение Бль... э... м... ученика нашей Евмы Кости Кохановского. Решетников по возможности приосанился в кроватке и начал. Где такое может быть? Вы представьте это. Диалектика души в гипсовых корсетах. Лейтенант издал горлом странный кудахчущий звук, и пулей выскочила из отделения. Возникла бы новая пауза, но в этот момент к ребятам зашел корреспондент фронтовой газеты, который нес с собой фотоаппарат. Решетникову пришлось начинать заново. Стихотворение было длинное, и медсестра, конферировавшая от дверей, тихонько вышла следом за лейтенантом, которого не сразу нашла в полутемном коридоре. Сначала она услышала тоненькие всхлипы, и только потом увидела его, прижавшегося лбом к промерзшему окну. «Чего ты, миленький?» Не сдержавшись, он ткнулся мокрым носом ей в плечо и затрясся всем телом. «Храбро бейте во врага, хоть снега, метели. С вами сердце ураган в гипсовых постелях», — закончил тем временем Решетников. Ему опять аплодировали стоя. А сейчас сюрприз, вбежала в палату медсестра. Внимание! На сцене симфонический оркестр четвертого отделения детского, ту, э, детского санатория Евма. Встречаем! Не все, конечно, человек 20, кто как мог, кто с шиком, кто еле-еле, откинули одеяло и достали на свет Божий домбры. Торега Аделита. Как написала об этом журналист фронтовой газеты, Наверное, это был единственный в мире оркестр, в котором юные музыканты играли, будучи закованными в гипс, лежа или сидя на своих кроватках. Концерт закончился. Однорукий великан каким-то чудесным образом извлек из-под своего стула мешок с подарками. В мешке, невиданная редкость, были игрушки. Бойцы пошли по рядам кроватей. «А кому мишку? Кому зайчика?» — тоненько кричал одноглазый, переходя от одной кроватки девочек к другой и повторяя все одно и то же. Игрушек было всего два вида — зайчики и мишки. И только Кольке Александрову за хорошее поведение и за то, что перестал заикаться, досталась собака. Собаку ему дарил лейтенант. «А у меня мама есть», — неожиданно похвастался Коля. «Так это от мамы», — улыбнулся лейтенант. «Правда?» «Правда». Фотограф тоже сновал от одной кровати к другой. В отделение набежал персонал. Все норовили сняться друг с другом, с чижиками, все вместе. Делать фотографии в будние дни тетя Маша строго-настрого запретила. Общий план корреспондент тоже каким-то чудом умудрился сделать. — А у меня папа орден Александра Невского получил, — похвастался Валек журналисту. — Молоток, батька, у тебя. — А снимите меня с вашим пистолетом, ну, пожалуйста. Я папке отправлю, пусть знает венкор уже выщелкивал обойму из трофейного вальтера. Тем временем лейтенант о чем-то шептался с Анной Яковлевной. И Анна Яковлевна была явно чем-то недовольна. Мальчик в тяжелом состоянии. Открытый туберкулез легких, в изоляторе. «В чем дело?» — подошла к двум спорящим лейтенантам Мария Николаевна. «Вот, Кахановского ему дай да подай, вынь да полож. Нельзя, я вам говорю, Анна Яковлевна». Фоминская мягко, но ощутимо положила руку на плечо своей главной помощницы. «Пусть сходит, пусть. Может, как-нибудь подействует». Лейтенант уже махал рукой военному журналисту. Семнадцатилетний Костя Кахановский был натурой сложной, поэтической, считающей, что война до сих пор не закончилась только потому, что на фронте нет его самого и его стихов. Поскольку он не был лежачим, а передвигался на костылях, мучимый, болями в легких и левой ноге, то благополучно сбежал месяц назад на фронт, каким-то образом добрался до областного центра, сидел у вокзала и на вокзале, простудился, грохнулся в обморок и, стоя в бесконечную для гражданского очередь за билетом, и был спешно возвращен в Евму. Тут шутки кончились, да их и не было. От простуды и нагрузки организм ослаб, и болезнь накинулась на костю с удесетренной силой. Когда в изолятор буквально ворвались двое военных, Кахановский сначала ничего не понял, а когда понял, заявил «Хочу сняться в военной форме». И от нервной напряженности момента закашлялся красным. Далее в изоляторе имел место короткий разговор, после которого лейтенантик на 10 минут под закрытыми дверьми, охраняемыми непроходимой Марии Николаевной, оказался в белье, а военкор без наград. Корреспондент сдержал свое слово, тайны данные им Кахановскому при прощании. Через месяц он прислал в санаторий номер фронтовой газеты. Увидев себя в форме лейтенанта над стихами собственного сочинения и рядом с заметкой о Евме, Костя слабо улыбнулся и, кажется, остался доволен. На следующий день он умер а жизнь продолжалась, вступал в права новый 1945 год.